«Двадцать два. Демоны не способны любить. Я тебе это сто раз повторяла». Высокомерный тон матери раздражал Лючию. Мать годами планировала положить конец отношениям Лючии и не скрывала, что ее тревожили недавние события. Лючии хотелось свернуться калачиком и плакать, но она отказалась доказывать ее правоту. Мать говорила, что принц Гордыни худший повеса из семи принцев ада, что он влюблялся снова и снова, всегда оставляя за собой разбитые сердца. И вскоре он точно так же потеряет интерес к ней, бессмертной ведьме, с которой ему не стоило и связываться. И она была не просто ведьмой, как часто напоминала ей мать, а старшей дочерью первой ведьмы, всесильной Серси, рожденной от богини солнца. В течение многих лет мать упрекала Лючию, говорила, что ей следует подавать пример остальным, чтобы не прослыть дуры перед другими ведьмами, которые обращались к ней за инструкциями, как вести себя среди обитателей семи кругов. Роман, и что еще хуже, брак с демоном, сложно было назвать хорошим примером. Особенно со столь печально известным демоном, как Гордыня. Лючия была достаточно опытной, чтобы понимать, Гордыня не изменится. Да, она и не хотела, чтобы он сделал это ради нее. Но ничто не подготовило ее к боли от вида того, как он попадает под чужие чары. В его действиях не было злого умысла. Лючия верила в это каждой частичкой своего разбитого сердца. Она видела его доброту, знала, что его привязанность к ней не была притворной. Мать считала ее дурой, но слухи дошли до нее задолго до того, как она согласилась на его ухаживание. Она знала, что сегодня он может быть увлечен, но завтра оставалось неизвестным. Он нуждался во внимании и обожании, как цветы в солнечном свете и дожде. Она находила его прихоти ужасно захватывающими, они не давали отношениям стать предсказуемыми, впасть в рутину. Будучи стражем между мирами, у нее и без этого хватало рутины, и она ненавидела ее однообразие. Когда они впервые встретились, обворожительный принц был очарован ее именем. Лючия происходила от латинского слова «люкс», означавшего «свет». Гордыня, Люцифер, был утренней звездой, несущим свет. Он назвал это звёздным предзнаменованием. Считал, что им, представителям двух враждующих сторон, было суждено ненавидеть друг друга. Но они не смогли устоять перед силой любви. Лючей не верила в судьбу, но ей нравилось подшучивать над ним. Его нос самым милым образом морщился, когда она добродушно дразнила его. Со своей стороны, гордыня будто обожал её за это. Поначалу это казалось дико романтичным. привлечь внимание такого принца, с которым не стоило даже заговаривать, а уж тем более влюбляться. В одном Гордыня был прав. Их любовь была запретной. И невероятно привлекательной, как и все запретное. Чувство опасности нависало над ними всякий раз, когда они ускользали на одну из тайных встреч. В любой момент их могли обнаружить, вызвав скандал как для ведьм, так и для демонов. Как первая в своем роде звездная ведьма, Лючия должна была охранять царство. следить за поведением принцев-демонов. Ее главной обязанностью было держать их в семи кругах, чтобы они играли в свои греховные игры со своими нечестивыми дворами и не трогали смертных. Потом она встретила его. Подобно утренней звезде, Гордыня вспыхнул в ее жизни, зажег ее страсти и пробудил от мирского, наполненного обязанностями существования, которое меркло по сравнению с ним. Даже когда он просил ее руки – Она знала, что так не будет продолжаться вечно. Он горел слишком ярко, слишком сильно, чтобы его огонь можно было сдержать. По правде говоря, она никогда не хотела, чтобы он менялся. Но пришла к выводу, что сама изменилась. И это было проблемой. Ее недовольство началось с малого, как это часто бывает с большинством неприятностей, с крошечного семени, которое со временем выросло в нечто большое. Она хотела того, чего гордыня никогда не мог дать. чем не мог даже стать по крайней мере не с ней и в этом скрывалась ее душевная боль гордыня всегда оставался собой а вот лючия врала себе врала ему о своих желаниях он обвинил ее во лжи умолял сказать ему правду но она отказалась на самом деле они поругались той же ночью гордыня снова и снова просил ее довериться ему рассказать что ее расстроило. пообещал сделать все чтобы она была счастлива пообещал пропустить пир остаться с ней, разобраться во всем, что ее беспокоило. Но Лючия считала, что счастье не может исходить от другого, его нужно сначала найти внутри. Она знала, гордыня готов ради нее на все, он бы даже не взглянул на другую. И в конце концов, он бы стал так же несчастен, как и она сейчас. Сколько бы любви ни было между ними, Лючия понимала, что некоторым людям просто не суждено быть вместе. Слезы горели у нее на глазах, но она не пролила их. Мать внимательно наблюдала за ней. На бессмертном лице читалось неодобрение. «Его первая и единственная любовь — это он сам. Такова природа его греха. Ты правильно поступила, что ушла, Лючия. Со временем ты не только поверишь в это, но и поймешь, что это правда». «Ну, разумеется». Мать говорила так, словно это не Лючия решила уйти. Было невероятно болезненно, но она справилась. В то время как Гордыня открыто ухаживал за Николеттой из дома месте на сегодняшнем Перу, Лючия притворилась, что у нее болит голова, и осталась в доме Гордыни. Как только ее муж, наконец, уступил ее требованиям и ушел, она схватила чемодан, который упаковала ранее, и помчалась к порталу. Мать жила на изменчивых островах, поэтому не успела Лючия одуматься, как уже представила себе дом своей матери. Очаровательный коттедж с соломенной крышей, стоящей высоко на утёсе в местной версии Ирландии, и вошла в портал. Теперь, сидя за маленьким столиком и потягивая травяной чай, она почти сожалела о своём назначении. В глубине души Лючия задавалась вопросом, не затуманивает ли её собственная гордость способность рассуждать здраво. Возможно, ей стоило набраться смелости и рассказать мужу о каждом страхе или переживании. Это сомнение длилось недолго». потому что она наконец-то собралась силами, чтобы попросить о том, зачем пришла сюда. Остаётся надеяться, что мать согласится на что угодно, лишь бы она не возвращалась в семь кругов. «Я хочу забыть». Лючия выдержала взгляд матери. «Знаю, что у тебя есть заклинание старухи. Мне оно нужно. И я хочу, чтобы меня оставили в покое, пока я не буду готова вернуться. Если такой момент вообще когда-нибудь наступит». Мать к её чести и глазом не моргнула. куда хочешь отправиться. Лючия вздохнула, радуясь, что обошлось без ругани и споров. Она много думала о том, куда бы она хотела попасть, где ее сердце могло бы исцелиться и где она могла бы жить своей желанной жизнью. «На Сицилию». Лицо матери приняло расчетливое выражение. Лючия знала, мать что-то задумала, но ей было все равно. Пусть развлекается как хочет, если Лючия сможет получить желаемое. Мать встала и достала из потайной панели в стене небольшую сумку. Она положила ее перед Лючеей и постучала по пряжке. «Содержимое поможет тебе забыть. Не только душевные муки, но и все, что ты хочешь оставить позади». «И это просто так оказалось под рукой?» «Я готовилась к этому дню с того момента, как ты впервые увидела этого демона, и он вонзил свои когти в твое драгоценное сердце». Понимая, что разговор ничего не изменит, Лючея расстегнула кожаный ремешок и открыла сумку. осматривая странный набор предметов. Грубый, редкий кусок голубого кварца из южного полушария, свернутый пергамент с заклинанием на забвение и кинжал, который Лючия сразу узнала. Это был легендарный предмет, заколдованный ее матерью, который мог убить любое существо, даже принца ада. По слухам, кинжал был способен снять проклятие, но Лючия знала, что у клинка есть секрет, и кроме нее только ее мать знала об этом. Секрет, который при правильном применении мог либо активировать кинжал, либо уничтожить его навсегда. «Клинок разрушения? Зачем он мне?» «Что за глупости, дитя?» — мать цокнула. «Для защиты. Ты же не думаешь, что его гордость позволит ему сидеть сложа руки, пока жена дурит его? Думаешь, он не будет мстить? Он никогда не причинит мне вреда и не пожелает мне зла». Лючия в ужасе уставилась на мать. Ты и правда настолько невысокого мнения о нём, даже после стольких лет? Может и нет, Лючия, но я сомневаюсь, что он позволит своей жене исчезнуть. Ты ему всё объяснила в письме? Он знает, что ты не вернёшься. Лючия закрыла глаза. щеки покраснели от стыда. Она пыталась. Она сидела за своим письменным столом с чернильницей на готове, с пером в руке и не могла подобрать нужных слов. Хоть каких-то слов. Это было трусливо. даже жестоко. Но вместо того, чтобы сказать что-то не то или написать все свои желания, беспокойства и страхи, чтобы он в конечном итоге отверг её, она просто ушла. Однажды он найдёт тебя. Тон матери был таким же суровым, как и выражение лица. Он не забудет, в отличие от тебя. И поверь, он сделает всё, что в его силах, чтобы вернуть тебя. Его гордость позаботится об этом. Только ты будешь в невыгодном положении, забыв его». как думаешь, после этого он останется преданным мужем? Ты опозоришь его, открыто уязвишь его легендарное самомнение перед всем его двором, перед всем царством, и даже не вспомнишь об этом. Лючия покачала головой. Она знала, о чем умолчала мать. Ей не нравилось, что дочь выпьет зелье забвения. Не лучшее тактическое решение, а мать считала, что ведьмы и демоны постоянно находятся в состоянии войны. Но боль в груди Лючии, острая всепоглощающая скорбь, Были слишком сильны, чтобы их можно было преодолеть. Она не сможет оставить гордыню, если будет помнить о нём. Я возьму кинжал. Сделай, пожалуйста, так, чтобы я больше никогда не влюбилась в принца Ада. Взгляд матери стал жёстким, как закалённая в аду сталь в руке Лючии. Когда я покончу с демонами, я удостоверюсь, чтобы ни одна ведьма не попалась на их ложь. И они возненавидят нас в ответ. Так страстно, что не соизволят снова влюбиться в ведьму. клянусь своей кровью, дочка. Она прошептала заклинание призыва, и через несколько мгновений появилась еще одна ведьма. Лючия смутно узнала в ней участницу одного из самых могущественных ковинов. Мария, у меня есть для тебя задание. Ты живешь в версии Полермана на мечевых островах, верно? Пока мать строила планы с Марией, Лючия читала заклинание. На самом деле это была не более чем смесь для травяного чая. Ничего сложного. Даже если она забудет, зачем это делает, все равно сможет собрать нужные ингредиенты. Когда она отложила заклинание и взяла шероховатый кристалл, перед ней появилась дымящаяся кружка. Она подняла голову и встретилась с добрыми глазами другой ведьмы. «Выпей. Это поможет облегчить боль, малышка». Лючия знала, что это первая доза зачарованного чая. Знала, что как только она поднесет фарфор к своим губам, между ней и гордыней все действительно будет покончено. Мать молчала, но Лючия почувствовала, как ее внимание переключилось на нее, словно вызов. Лючия взяла чашку и подождала, прежде чем сделать тот судьбоносный первый глоток, который станет для нее одновременно и концом, и новым началом. «Мне нужно новое имя, новая семья. Я хочу забыть обо всем, кроме того, что я ведьма». Лючия, наконец, сосредоточила свое внимание на матери. «И не желаю тебя видеть, пока сама не попрошу. что то похожее на обиду на мгновение отразилось на лице матери ладно мария проследит за ситуацией издалека и пристроит тебя в семью из темного кована другая ведьма кивнула ты будешь в хороших руках ладно лючия кивнула в ответ быстро дернув подбородком и одним обжигающим глотком выпила чай это заняло несколько мгновений но тяжелое давление на грудь уменьшилось мышцы расслабились Печаль и отчаяние развеялись. Если минуту назад ее что-то беспокоило, Лючия не могла вспомнить, что именно. Возможно, это всего лишь плохой сон. Она моргнула, увидев кристалл в своей руке и кинжал на столе, нахмурила брови. Зачем это? Мария грустно улыбнулась. Никогда никому не показывайте этот кинжал. Никогда не упоминайте об этом. Его можно использовать только на грешных. Грешных? Сердце Лючии бешено колотилось. Можно было подумать, что кто-то манипулирует ее эмоциями. Но такого рода магия должна быть под запретом. Кто это? Вокруг маленького деревянного столика медленно двигалась незнакомая ведьма со странными звездными глазами. От нее исходила сила, и Лючия содрогнулась. Грешные, кровожадные существа, известные как принцы ада. Они стремятся уничтожить тебя, уничтожить всех ведьм. «Если увидите такого», — добавила Мария, — «вы должны спрятаться. И если они придут за вами». Лючия взглянула на смертоносный клинок. «Я должна защитить себя». Она глубоко вдохнула, чувствуя правду внутри. Грешные. Её смертельные враги. Она молилась богине, что ей не придётся с ними столкнуться. Но на всякий случай была благодарна за кинжал. Лючия взяла редкий синий кристалл. «Это камень памяти?» Ведьма со звёздными глазами кивнула. «Ради собственной безопасности ты должна сейчас же изгнать свои воспоминания об этой ночи. Я дам тебе снотворное, и когда ты проснешься, Мария уже отвезет тебя домой. Я в опасности?» — спросила Лючия у ведьмы, ненавидя нотки страха в своем голосе. Уже нет. Когда Лючия взяла волшебный кристалл и начала скармливать ему свои воспоминания, камень забрал что-то еще, и она не могла вспомнить, хотела она это потерять или нет. Она снова нахмурила брови, когда камень нагрелся, забирая все больше и больше ее мыслей за последние несколько часов. «Кто? Как меня зовут?» Звездные глаза, казалось, не считали потерю ее воспоминаний чем-то неожиданным. А значит, она хотела это забыть. По крайней мере, так думала ведьма без имени. «Тебя зовут Клаудия. Ты из Палермо. Ты могущественная ведьма со склонностью к темной магии, наделенная зрением». Ты умеешь обращаться с клинком, и тебя не пугают трупы. А твоя семья ждет твоего приезда, Клаудия. Она кивнула. Имя вроде подходило, хотя остальное звучало не очень правдоподобно. Как заметила Клаудия, ведьма сказала, что ее семья ждет ее приезда, не возвращения. Клаудия не помнила, что принимала снотворное, но ее веки вдруг стали слишком тяжелыми. Она успела задать еще один вопрос, прежде чем ее поглотил сон. Кто ты? Могущественный союзник для одних, кошмар для других. Погружаясь в беспокойный сон, Клаудия надеялась, что никогда больше не увидит ведьму со странными глазами.